Глава одиннадцатая. Нищие братья. Голован скрывался весь день, питаясь захваченным с собой хлебом. Вечером начал пробираться к дороге. На пути заметил костер, разложенный посреди поляны. Андрей решил разузнать, что там за люди. Всмотревшись, облегченно вздохнул. Убогие! У костра лежали и сидели нищие. Над костром висел котелок. Головану захотелось послушать нищих. Может быть, они говорят о событиях прошлой ночи. Андрей подкрался к капушке, хрустнул веткой. Нищие насторожились. «Кто-то бродит по лесу?» — спросил тщедушный подросток с плоским серым лицом. Зверушка, равнодушно отозвался старик, лежавший у костра на холстине. «Дедушка Силуян». — Рассказывай дальше, — попросил плосколицый паренек. — Хватит. — Слыхали мы про Илью, — проворчал слепой мужик огромного роста с черной всклокоченной головой. — Но другие заспорили. — Замолчь, Лутоня. — Вечно насупротив всех. — Сказывай, дед Силуян. Силуян заговорил, нараспев. На закате то было красно солнышко, на восходе то было светло месяца. Выезжал на подвиг матерой-казак, матерой-казак Илья Муромец. Перед ним ли раскинулось поле чистое, а на поле том старый дуб стоит. У того ли дуба три дороженьки, уж как первая дорога к новому городу, а вторая-то дорога к стольну Киеву, а что третья-то дорога к морю синему, к морю синему далекому слушая тихую ласковую речь деда силуяна который, очевидно был вожаком нищих голован решил открыться ему и просить покровительства если старик согласится принять его в артель легче будет укрыться от преследования андрей смело вышел из лесу его неожиданное появление наделало переполоху плосколицей паренек испуганно крикнул Огромный Лутоня схватился за нож, повернув незрячее лицо в сторону Голована. Одноногий нищий принялся совать куски хлеба в суму. Только Силуян не тронулся с места. Лицо его, заросшее мягким седым волосом, спокойно обернулось к чужаку. — Хлеб да соль родимые, — поклонился Голован. — Едим да свой, а ты подали стой, — грубо ответил Лутоня. — Экай ты неукладчивый, Лутонюшка! — перебил слепого Силуян. — Чего, парни, зря пугаешь? — Подходи, малый, присаживайся. Мы люди не опасные. — Откуда вы будешь? Чьих? — Я от татарского полона избавился, а иду в Москву. Андрей рассказал о странствиях с Булатом, о том, как печально они закончились. Оказалось, что нищие слыхали о Булате не раз стояли на папертях, построенных им церквей. Слушая повесть Голована, смягчился даже суровый Лутоня, а суровость его была не от природы, ожесточила его жизнь. Правдолюбец, прямой и искренний, холоп князя Вяземского, Лутонис Молду восстановил против себя боярского Тиуна. «Тиун оверко Брал, как говорится, с живого и с мертвого. Жадности его не было предела. Он установил двойной оброк. Один в пользу князя, другой в свою собственную. Против лихоимца смело поднял голос Лутоня. Не раз он обличал Тиуна при народе, а потом его же жестоко наказывали батагами. Лутоня не унялся. «Доведу самому князю!» «Про злые дела о верке», решил мужик. Сбежал из водчины и пешком отправился в Москву за правдой. Аверко узнал от доносчика о затее холопа и принял свои меры. Он опередил Лутоню и первый явился к Вяземскому с тяжелыми обвинениями против беглеца. «Лутоний — дерзкий бунтовщик», — уверял князь Тиун, подтверждая свою ложь клятвами. «Он — супротивник боярской власти!» и перед убегом хвалился, что волшебством твою княжескую милость изведет. Для того и на Москву подался. Верные слуги князя схватили Лутоню у заставы. От него и под пыткой не могли вынудить признание, что он злоумышлял против князя. Но все же мужик был приговорен к тяжелому наказанию. Лутони выжгли глаза. С тех пор слепец Лутоня пристал к нищие братья и уже много лет бродил по Руси, обличая боярскую неправду. Но к простым и особенно к гонимым старый Лутоня был добр. Подозвав Андрея, слепец ласково провел шершавой ладонью по его лицу, по голове и тихо сказал, «О, да ты еще совсем молодой паренек! А горе, видать, досталось на твою долю немалая талика». Осмелев от ласкового приема, голован признался. От одного полону спасся, в другой попал нежданно-негаданно. Как это? Насторожились нищие. А так, схватили меня люди, князя Артемия Боленского, и силком забрали в холопы. Ах, проклятые! — возмутился Лутоня. И ты дался! Как не даться, когда их десятеро, а я один. При живом участии слушателей. Голован рассказал историю своих злоключений. Конец рассказа вызвал одобрение Лутони. — Так и ушел, Баиш! Лутони подтянул Андрея и радостно гладил его темные непокорные волосы. — И пятки чесноком смазал? о хо хо Молодчага! Сгореть бы дотла, разбойничьему гнезду! Не желай другому, чего себе не желаешь! — У меня вотчины нет, дед Силуян, — злился Лутоня. — Мои хоромы посереть пустого двора горница ветром обгорожена, облаком покрыта. У меня гореть нечему. Ненавижу князей да бояр, и слово мое таково — укрыть парня. Само собой, укроем. Наутро Андрей, преображенный, шел с артелью деда Силуяна. Его одежду запрятали по котомкам, а самого обредели в лохмотье. На лбу его Силуян искусно вывел морщины, щеку обвязал тряпицей. Голован скрючился и хромал, опираясь на клюку. Нищая братья шла в Муром. Дорога вела мимо вотчины Оболенского. Голован боялся. Спутники успокаивали его. — Да тебе нипочем не признать! Совсем другой человек стал. И кто помыслит, что ты под их тын сунешься? — Да разве по глазам? — догадался Силуян. — А мы вот как сделаем. Когда они подходили к усадьбе, старик вывернул Андрею в веки, и тот притворился слепым. Около усадьбы нищие остановились и жалобно запели. Им вынесли милостыню. Дед Силуян разговорился с поваренком. Что это за прошлую ночь над вашей вотчиной Зарево стоял А у нас холоп утек. Хоромину поджег, да скоро затушили, — весело сообщил поваренок. Поймали али нет? Нет, ищут, по лесам гоняют. Мурдыш остервенился, кожу баять с живого сгиру, как доступлюсь бега. Голован вздрогнул, но поваренок не узнал юношу в обличии слепого нищего. Муром остался позади, но снять нищенские лохмотья Голован не решился. Сделав это, пришлось бы бросить артель, а она была беглецу крепкой защитой. По утрам нищие садились у церкви и жалобным голосом заводили духовный стих либо былину. Бабы благочестиво крестились, вздыхали, несли нищим скромные подаяния Краюшку черствового хлеба, пяток луковиц, яичко. Мужики, вечные борцы с нуждой, хмуро отшучивались. У нас в семи дворах один топор. А мы, коль пахать начнем, спрягаемся. На всю деревню одна ложь и та без ног. А у нас, но не рожь хороша родилась, хвалился один. Ну и насыпал бы мерку божьим людям, ядовито подхватывал другой. Да рожь-то боярская. Отрезал первый. «Хороша Маша, да не наша!» С нищими охотно беседовали. Они разносили вести по стране, От них узнавалось то, Что бояре старались скрыть от народа. Восставали ли где озлобленные мужики Против господина, задушившего их поборами? Поднималась ли целая волость Против притеснителя-наместника? Убивали ли губного старосту Через Чурдияна, стоявшего за дворянские права, обо всем этом на Руси становилось известно очень быстро. И распространителями таких вестей, поднимавших народ на сопротивление боярскому гнету, были нищие довесельчики да с скоморохи, вечные скитальцы по русской земле. Продвигаясь к Москве, артель деда Силуяна повсюду оповещала. Будете люди за Муромом? Стерегитесь проходить близ усадьбы Артемия Боленского. Там разбойное гнездо, там свободных людей хватают и в холопы к князю Артемию беззаконно пишут. Медленно подвигались нищие к западу. Уж кузнецы, Кузьма и Демьян принялись ковать на реке и Озера ледяные мосты, когда в морозный ясный день Голован увидел золоченые маковки московских церквей.